Глава тридцать шестая Появление маршала Лоринена в глухой провинции удалось скрыть. Первым сообразил Зерон. Он ободрал Седана приметный доспех, завернул в прожженные портьеры и приказал нищим доставить все в номер леди Финбах. Самого эльфа выводили через разбитое окно, пока Аделаида отвлекала чиновников, и запыхавшегося бургомистра. Ей пришлось выписать чек на ремонт бального зала, но, судя по алчному блеску в глазах толстячка, зал будут ремонтировать долго и на деньги горожан. А этот чек быстро обналичат в ближайшем банке и золото уплывет в личную казну городского головы, Впрочем, Магичка не возражала. С момента возвращения стажера она чувствовала себя очень странно и многие вещи делала привычно. Ее чувства замерли в изумлении. Куда подевался Мажор, отравляющий ей каждый служебный день? Где тут вечно юный эльф, насмешливый и лукавый? Перед ней был мужчина, повидавший такое о чем не рассказывают даже после бутылки дешевого самогона в дурной таверне. И уж тем более они расскажут за бокалом вина у камина. Изнеженный золотой мальчик растворился в огнях пожаров, в свисте стрел и грохоте трибушетов, Остался воин, суровый, сильный и расчетливый, как удар меча. Рубец на щеке. Широченные плечи, огрубевшие руки с широкими запястьями. От прежней хрупкой, изящной красоты мало что осталось. Зато повиновались но теперь даже не по слову, по взгляду. Отделавшись от любопытных, Аделаида вернулась в гостиницу и застала эльфа в огромной бадье, стоящей прямо посреди номера. Сердце глухо стукнуло. Глупое сердце У этого мужчины есть невеста мысленно напомнила сама себе Аделаида. А эльф, этот невыносимый эльф лениво улыбнулся ей и даже помахала рукой. Извини дел ничуть не стесняясь, сказал он, проводя сильно намыленной мочалкой по рубцам на плече. Мне показалось, лучше не пользоваться общественными купальнями Не называйте меня дел взвелась темная леди финбах аделаида в конце концов ты все так же икрешь Дел. фыркнула эдда облеевая голову водой из кувшина девушка фыркнула и зашла за ширму чтобы умыться уже смыв с лица сажу Она обнаружила, что в волосах полно мелкого мусора, да и прическу проще сделать заново, чем поправить. Пришлось выходить из-за скудной защиты и садиться за туалетный столик. Выбирая из черных волос шпильки, вычесывая частым гребнем кусочки штукатурки, Аделаида немного успокоилась. «Это же Эддон Ларинен. Внешне он, может, изменился?» а внутри все тот же. Нет уж, она не позволит втянуть себя во флирт или что похуже. Сейчас вот приведет себя в порядок. Напишет срочное письмо принцу, перекусит и... Расскажешь, как удалось свернуться?» Уточнила Аделаида, осторожно поглядывая в зеркало, как тщательно Эдан Ларинен смывает с тела пену. Хорош, стервец! Мокрая блестящая кожа будет в ней что-то жадное, голодное. Нет, лучше уж говорить, чем молча любоваться. Это было непросто, — хмыкнул Донат, отбрасывая волосы со и на миг вновь становясь похожим на себя прежнего. Как ты догадалась, куда я делся и что надо делать? Это было непросто. Эхидна ответила Делла, потом вздохнула и все до малейших подробностей рассказала эльфу. Даже упомянула, почему и зачем поехала в Талмейн. «Значит, твой отец — это тот самый темный, что устроил нашествие Орды. А теперь он пытается совершить переворот? У тебя есть почтовая шкатулка? Или хотя бы вестники? Моих могут не пропустить во дворец». Леди Эфенбах только хмыкнула, закрепляя шпильками тяжелый узел на затылке. «Надо же, как изменился золотой мальчик! Прежде он, наверное, отошел бы в сторону, предоставив решать проблему отцу, братьям, или кто там был ответственен за все в его системе координат. Теперь же сам рвался в бой!» «Все есть», — ответила она, вынимая шкатулку из сидельной сумки. «Сейчас приводим себя в порядок, ужинаем, и я строю портал в столицу. Принц Надан примет меня в любое время дня и ночи. Доложим, напишем письма твоему отцу и всем правителям сопредельных держав». Я перехватила информацию очень вовремя. «Шум будет, но не такой уж сильный, и династии устоят. Заказывай ужин». Эдден ни капли не стесняясь встал во весь рост, чтобы вылить на себя остатки воды из кувшина. «Я пока напишу отцу». «Ты только аккуратнее», — девушка вспомнила абсолютно застывшее лицо главы совета, которое было напечатано в одной из газет. «Твой отец не так молод». Эльф молча кивнул, потом вспомнил. «И попроси корзину какую-нибудь или сундук». «Доспехи лучше спрятать». Собирались до глубокой ночи. Нет, в планах был быстрый перекус и переброска в столицу. Но стоило Эдану перенастроить и активировать почтовую шкатулку, как вполне вместительный ларочек едва не развалился от пачки писем с пометкой «Срочно!». Эльф выгреб все. Нахмурился, когда шкатулка снова наполнилась. И поначалу принялся разбирать письма только визуально. Читал адрес, проверял печати, но ни одного конверта не выбросил в камин или в корзину для бумаг. Да и то сказать «личная шкатулка МакПочты» — удовольствие дорогое и сложное. Не у каждого есть. Отправлять таким способом ерунду вроде приглашений — и уведомления о свадьбе или поминках, никто не будет. А Далаиде тоже было чем заняться. «Думаете, так просто написать письмо принцу, главе совета, невесте младшего принца и еще куче высокопоставленных особ?» Начала, конечно, с наследника. И пока подбирала фразы, Эден сказал. «Отцу напишу сам». Он тут сообщает, что Заордан и Молния уже в Академии. Леди Финбах лишь вежливо приподняла брови, хотя ее сердце глухо стукнуло. Невеста в Академии. Пять лет ей нельзя будет оттуда выйти. Нет, брак, конечно, можно заключить и в комнате для встреч с родственниками. Некоторые так и делают. Притаскивают под видом двоюродного дядюшки-жреца. Прячут в сладостях все необходимое для церемонии, берут свидетелями слуг или стражу. Вот только консумация в клетушке с узкими диванчиками — то еще удовольствие. А ждать первой брачной ночи пять лет согласится не всякий. Аделаида удержала лицо, а эльф решил, что ее поднятые брови — это вопрос, и пояснил — На девушку покушались так часто, что отец, как глава рода, сам принял решение и оплатил обучение. Пока только минимальный курс — пять лет. Аделаида отметила, что Лоринен сказал девушку, а не невесту, но промолчала. Кто она такая для этого эльфа? Бывшая начальница, которую он видел не две недели назад, а Лереден. Сколько времени вы пробовали по ту сторону портала? деликатно задала она вопрос, делая вид, что занята бумагами. Около семи лет, бросил он, не отвлекаясь от чтения писем. Тёмная поперхнулась и вернулась к письму. Ей нужно было в доступной форме изложить принцу схему того, как её отец, тёмный маг, пытался избавиться от маршала Ларинена. В итоге Каждый раз вновь призывала его на свою голову. Выводя схему перемещения Эддона, Аделаида только головой качала. Как же все это вообще сработало? Не привела бы ее бабушка к пещере мага, и она выросла бы в обычную деревенскую ведьму, ограниченную, забитую, никуда не лезущую. Выбрал бы маг вместо ребенка козу или кролика, и Эддон спокойно стопал бы зверушку и не угодил в другой мир. Не угодил бы в другой мир, не умел бы выстраивать порталы возвращения по условным маякам. Даже тогда, когда Дилан Бахен задумал перебросить подальше собственную дочь, чтобы она не мешала уничтожить Лоринена, у него ничего бы не получилось, если бы Эдан не сунул в карман найденный в столе конверт, адресованный начальнице. Телепорт просто не сложился бы, и фельдмаршала Ларинена никогда бы не было. Подчеркивая спорные моменты, Аделаида, забывшись, высказалась вслух и поймала понимающий взгляд эльфа. «Знаешь, Дел, там, две тысячи лет назад...» У меня было огромное искушение отсидеться в тихом углу. Позволить твоему папеньке совершить его безумный поход. Назначить маршалом и лариненом кого-то другого. Я даже пытался отказаться от великой чести. А потом не смог. Остался и сделал все, на что хватило сил и разума. Наверное, я просто помнил твою отповедь. Там в гостинное бюро. Леди Финбах пристально посмотрела на стажера и сказала, «Вы удивитесь, фельдмаршал, но я очень рада, что вы не сдались и приняли эту ношу». «Как? Я уже не стажер?» Сморщив нос, уточнил Эдан сбивая налет пафоса. «Печати будут сняты, как только мы вернемся в столицу, и я отмечу, что ваша стажировка закончена» пожала плечами Аделаида, старательно изображая равнодушную начальницу. Полученное однажды воинское звание сохраняется на всю жизнь с добавлением «в отставке», если офицер добровольно оставил место службы по здоровью или семейным обстоятельствам. Насколько мне известно из летописей, маршал Лоринен не уходил в отставку. Он считается погибшим во время несчастного случая. Эльф только хмыкнул, делая вид, что вернулся к своим бумагам, а потом, не поднимая головы, сказал «Я тоже скучал, Дел". Конец. Продолжение в следующей книге «Телохранитель для медички».